Глава пятая. Лорд Уилморт подождал, пока жена в сопровождении экономки удалится, после чего направился в свои комнаты, бросив через плечо камердинеру. «Гарри, мне нужно в королевский дворец». «Да, милорд». Невысокий, тщательно одетый мужчина со скрытым торжеством взглянул на дворецкого, тотчас же поджавшего губы. Некроман заметил и усмехнулся. Он был прекрасно осведомлен о соперничестве этих двух джентльменов при джентльмене и всегда старался поддерживать между ними хорошие отношения, но сейчас лорду Уилмарту было не до того, чтобы тешить тщеславие слуг. Он, на ходу расстегивая год, стремительно прошел в свои комнаты. Дверь закрывать не стал, поскольку ожидал, что камердинер войдет следом. «Ты понял, кто поднял монахов?» Требовательный голос призрака заставил вздрогнуть. Некромант поморщился. «Тебе не кажется, что мы стали слишком часто общаться? Тебе это не нравится? По правде сказать нет. Я начинаю беспокоиться, что твои связи с этим миром очень сильны. Разумеется, болван, я беспокоюсь за тебя. Впрочем, если не хочешь, можешь со мной не разговаривать. И пропустить последние сплетни из твоего мира? Они не так уж и интересны. Монахи ушли давно, они не хотели возвращаться. Хоть у кого-то есть здравый смысл. Если это намек на меня, то поверь, я бы давно прекратила свое бесплотное существование, если бы не беспокойство за тебя. А теперь я беспокоюсь вдвойне. Из-за монахов? Не переживай, их кости обратились в тлен. Из-за Элеоноры Артли, мой милый. Не хочешь ли ты сказать, что это она подняла мертвецов? «Огненный маг? Вряд ли. В том состоянии, в котором она сейчас находится, она скорее спалила бы часовню, ну и тебя вместе с ней». Племянник выразительно хмыкнул, признавая правоту леди Альмерии. «Джон, так что все это значит?» Тетушка выглядела не на шутку встревоженной. «Что именно?» Отбросив редингот в сторону, некромант начал разматывать галстук, уложенный затейливыми складками вокруг шеи. Твоя поспешная женитьба, восставший из могил монахи. Галстук полетел вслед за Рейенготом, а лорд Уилмарт наконец посмотрел на тетю, решая, стоит ли раскрывать ей свой замысел. Леди Альмерия Уилморт была одной из немногих, кто действительно беспокоился за него. Именно из-за племянника она не смогла полностью уйти из мира живых и вот уже пять лет следовала за некромантом, иногда да икоты пугая служителей тайной канцелярии. Лорду Уилмарту пришлось даже устанавливать защиту и на ведомство, и на королевский дворец. Впрочем, тете за ее действительно искреннее беспокойство некромант прощал все. Остальные предпочитали лебезить и втайне осенять себя знаком от сглаза. Даже слуги. Большинство из них служило начальнику тайной канцелярии лишь потому, что им хорошо платили. Лорд Уилморт вспомнил вымершее поместье Шиири Артли и усмехнулся. «Скажи, ты успела переговорить с душами монахов?» Переменил он тему, не желая обсуждать свои поступки даже с тетей. «Откуда? Твой идиот-слуга развеял их прах быстрее, чем я успела хоть о чем-то спросить. Я вообще не понимаю, зачем тебе этот бастард? Потому что у него дарник Романта, Очень слабый». «Да, но он есть, и лучше держать его под контролем». «Слава Триединому, а я уж начала подозревать, что он твой сын!» Некромант удивленно изогнул бровь. «Ты разучилась считать? Мне тогда было в лучшем случае лет десять!» «Не дерзи мне, Джон!» Белый полупрозрачный палец взметнулся вверх. Дверь скрипнула, и в спальню вошел Камердинер, торжественно неся своему господину свежую рубашку. На его согнутой руке висело несколько галстуков. Слуга тщательно закрыл дверь, повернулся и нелепо взмахнул руками, правда, в самый последний момент сумел удержать галстуки. «Три единый». «Нет, но мне приятно», — отозвался призрак. «Миледи, рад вас видеть в добром». Гарри осекся и тут же закончил. «В добром расположении духа». «Я зла, и к тому же у призраков нет здоровья» язвительно заметила леди Альмерия. «Как вам будет угодно, миледи?» Камердинер еще раз поклонился и повернулся к своему господину. «Милорд, желаете надеть парадный мундир?» «Что?» От одного упоминания о мундире некромант поморщился. «Таскать на себе эту сбрую?» Признаться, он ненавидел камзол, расшитый золотом и ониксом. «Зато все будут просто ослеплены твоим величием» невинно заметил призрак. «А если вспомнить, что вышивка на мундире сделана так, что тебя просто невозможно проткнуть кинжалом?» «Не хочу тебя разочаровывать, но это и так почти невозможно», — уведомил тетю лорд Уилмарт. «Джон, ты все-таки идешь к королю», — напомнила тетушка. «Генрих точно не ждет меня в парадном облачении». «Он вообще тебя не ждет», — Альмерия бросила быстрый взгляд на Гарри внимательно следившего за перепалкой хозяина с давно почившей тетей. «Хочешь сказать, ему уже доложили о моем отъезде?» – уточнил лорд Уилморт. «Разумеется, это же королевский дворец, мой мальчик». «Ты сказала так, словно это бордель?» – некромант стянул с себя рубашку. Коммердинер осторожно повесил на крахмаленной галстуке на спинку стула, подхватил кувшин с водой и поспешил к своему господину. «Фу, Джон! Между прочим, в комнате дамы!» – наигранно возмутилась Амалия. «Не вижу ни одной!» – отозвался племянник, энергично растирая торс полотенцем. «К тому же здесь нет ничего, чего бы ты не видела!» «Ты непочтителен!» «Возможно, но если ты не заметила, я тороплюсь!» «Рассказать своему другу о том, что женился на сестре бунтовщика?» Камердинер вздрогнул, и вода пролилась на пол. «Гарри!» – одернул его лорд Уилмарт. «Прошу прощения, милорд». Слуга схватил одно из полотенец, но замер, повинуясь взмаху руки хозяина. Потом некромант внимательно взглянул на камердинера, словно решая что-то для себя. «Надеюсь, ты не собираешься рассказывать эти новости за ужином?» «Думаю, милорд, леди Уилмарт не заслуживает сплетен», – осторожно ответил камердинер. «Именно». Но остальные слуги могут догадаться. Естественно, нам ведь надо, чтобы они догадались, что леди Уилморт в девичестве носила фамилию Артли, а Гарри?» Почти промурлыкал некромант. «Как пожелаете, милорд», – камердинер протянул полотенце. «Да, и я почти вынудил ее выйти замуж». «Даже так, милорд? Ты ведь не осуждаешь меня, Гарри?» «Леди Артли, вернее, леди Уилморт, очень красиво. «Джон, ты хочешь, чтобы твою жену преследовали слухи о ее прошлом?» – встревожилась Альмерия. «Кому, как не тебе знать, чем быстрее слухи возникнут, тем быстрее они затихнут», – тщательно вытеревшись, некромант надел рубашку. Он требовательно протянул руку, и камердинер почтительно подал ему один из галстуков. «Джон, тебе должно быть стыдно», – воскликнула Альмерия, правда, не слишком громко. «Как и все», Она прекрасно знала, каких трудов стоит племяннику завязать галстук замысловатым узлом. «Зачем тебе эти слухи?» Лорд Уилморт криво усмехнулся, тщательно наматывая на шею накрахмаленный шелк. Завязал затейливый узел, методично расправил складки и всмотрелся в отражение. «Потому что игра не закончена. Сапфир!» – скомандовал он. Камердинер незамедлительно подал темно-необработанный сапфир в белом золоте. Затаив дыхание, он смотрел, как его хозяин закалывает булавку и расправляет ткань вокруг камня. «Теперь, когда ты закончил?» – начала была тетушка, но племянник остановил ее взмахом руки. «Прости, тетя, но не сейчас. Мне необходимо попасть к королю раньше, чем его ушей достигнут слухи о случившемся. Гарри, камзол». Спохватившись, камердинер подал камзол из черного бархата, расшитый серебряными рунами смерти. Думаю, я задержусь до вечера. Вечера какого, милый? Невинно поинтересовалась Альмерия. Некромант усмехнулся. И не надейся. Жаль, тюремное заключение могло бы пойти тебе на пользу. Лорд Уилмарт улыбнулся и вышел. Призрак и камердинер переглянулись. Ну, Гарри! «А что вы думаете по этому поводу?» «Что лорд Уилморт никогда не ошибается, миледи», чинно ответил Камердинер, на всякий случай прикидывая, что из вещей может понадобиться его хозяину в тюрьме. Королевский дворец находился неподалеку. Когда-то отец нынешнего лорда Уилморта заплатил огромную сумму, чтобы выкупить землю и построить особняк, достойный знатного и древнего рода. Начальнику тайной канцелярии до сих пор ставили это в упрек, намекая, что деньги вполне можно было потратить на благотворительность. Тот соглашался и непременно просил укоряющих показать пример, даже предлагал назвать приюты, нуждающиеся в пожертвованиях. Дальше рассуждений пока никто не пошел. В королевский дворец лорд Уилмарт предпочел отправиться пешком. Вопреки моде он шел по улицам достаточно быстрым шагом, на ходу кивая тем, кто осмеливался пожелать некроманту доброго дня. При виде начальника тайной канцелярии караульные королевского дворца вытянулись в струнку, хотя двое стражников и сотворили украдкой охранный знак от сглаза. Лорд Уилморт хмыкнул, заставил знаки засветиться голубым пламенем, чем знатно напугал солдат, и бодро направился по дорожкам сада к дворцу. Безошибочно миновав модный лабиринт из зарослей Мирта, Некромант вошел во дворец, игнорируя подобострастные поклоны слуг и испуганный шепот за спиной. Галерея. Еще одна. Лорд Уилморт подчеркнуто любезно раскланивался с придворными, встречавшимися ему на пути. «А, Уилморт!» Высокий, изысканно одетый мужчина помахал рукой, приглашая присоединиться к его компании. «Блэки? Лорд Блэкидер!» Некромант подошел и обменялся с бывшим соучеником крепким рукопожатием. Тот слегка поморщился, не то из-за упоминания своего школьного прозвища, не то потому, что бывший одноклассник слишком сильно стиснул холеную ладонь. «Мне говорили, ты уехал. Я вернулся». Ездили по делам короны, понимающе усмехнулся один из компаний, мистер Лавл. «Кажется, он был родственником Артли. Можно сказать и так». «Прошу прощения, мне надо идти». Лорд Уилморт сдержанно поклонился. «Можешь не торопиться. У Его Величества заседание с министрами, а поскольку четверть часа назад туда заходило Ее Величество, нетрудно догадаться, что речь идет о предстоящем Бале». «Какая осведомленность!» Некромант даже не скрывал иронии. «Блэки, тебе серьезно стоит подумать о том, чтобы посетить мое ведомство?» Ему доставило удовольствие наблюдать, как бывший одноклассник бледнеет, а его друзья невольно отступают на несколько шагов назад. Выдержав эффектную паузу, начальник тайной канцелярии добавил самым невинным тоном. «Если, конечно, хочешь перестать прожигать жизнь впустую и устроиться на службу». Блэки Дернир рассмеялся, достал белоснежный платок и промокнул внезапно вспотевший лоб. «Чёрт! Ты предлагаешь мне служить на благо своего королевства? Конечно. А ты что решил? Что невольно узнал государственную тайну, и ты посадишь меня в застенки своего ведомства. Ну, такой вариант развития событий тоже весьма вероятен. Скажу больше, это могут быть две стороны одной монеты. Протянул некромант и кивнул остальным. Господа. Потом крутанулся на каблуках и направился в королевский кабинет. Больше никто не осмелился задерживать начальника тайной канцелярии. При виде лорда Уилморта королевский секретарь вскочил со своего места и лично распахнул тяжелые расписные двери кабинета. «Прошу, милорд, там совещание». «Да, я знаю», – улыбнулся некромант, еще раз подтверждая легенду о том, что начальнику тайной канцелярии известно все. Четыре министра стояли перед его величеством, перебой обсуждая предстоящие расходы на Большой Королевский бал. Судя по взгляду, король был готов потратить гораздо большую сумму на показательную казнь всей четверки, однако Генрих держался. При виде лорда Уилмарта министры напряженно замолчали. «Добрый день! Я что-то пропустил?» невидно осведомился некромант, подходя ближе. Четыре пары глаз с неприязнью взглянули на начальника тайной канцелярии. Министр финансов начал было чертить руну защиты, но, заметив пристальный взгляд короля, сдержался. Лорд-канцлер, напротив, заискивающий улыбнулся самому завидному жениху королевства. Оно и понятно. У лорда подрастали четыре дочери. Такие же носатые, как и их отец. Премьер-министр холодно кивнул некроманту. По всей видимости, глава правительства был не слишком доволен вторжением, но открыто возражать начальнику тайной канцелярии не смел. К тому же у него тоже была дочь. Последний, министр внутренних дел, герцог Лоутс, демонстративно поджал губы. Его ненависть к лорду Уилморту доходила до абсурда и произрастала в основном на почве назначения некроманта на пост, который герцог прочил своему единственному сыну. Королевы в комнате не было. По всей видимости, Изабелла уже удалилась, наверняка сверкая при этом огромными черными глазами. Как и все южанки, ее величество обладало весьма бурным темпераментом, который старательно сдерживала. Начальник тайной канцелярии даже пожалел о ее уходе. Так можно было бы рассказать новости обоим супругам сразу. «А, Джон!» – почти обрадовался Генрих. «Мне сказали, ты уехал». «Неужели? И кто же посмел разгласить эту тайну?» Некромант хищно улыбнулся, заставив министра вздрогнуть. «Твой заместитель, мистер Торп. Похоже, мне придется поучить его держать язык за зубами». Зеленые глаза опасно сузились. «Бросьте, Уилмарт, пробасил премьер-министр. «Будто ваше отсутствие могло остаться незамеченным». «Нет, но я не предполагал, что это вызовет такой интерес». «Вы себе льстите!» – сквозь зубы процедил герцог Лоудс. «Возможно, но тем не менее его величество за сегодняшний день – шестой, кто удивился моему появлению». «И кто же остальные пятеро?» – поинтересовался Генрих. «Мой закадычный друг Блэкки, а также четверо министров, собравшихся в этой комнате». «На что вы намекаете?» – взвился премьер-министр. Лорд-канцлер, напротив, смутился – и с тоской взглянул на двери. Заметив это, некромант усмехнулся. «Я ни на что не намекаю», задумчиво произнес он, никому не обращаясь. «Просто нахожу удивительным совпадение, что именно в тот момент, когда все считают, что меня нет в Уолтерфолле, вы находитесь здесь». «Мы обсуждали важные дела, и они не касаются тайной канцелярии», отрезал министр финансов. Лорд Уилморт изогнул бровь. «Вы действительно думаете, что в королевстве есть дела, которые не касаются тайной канцелярии?» Тьма заклубилась у ног некроманта, готовясь броситься на того, на кого укажет хозяин. Министры невольно попятились. Король усмехнулся. «Милорды, думаю, на сегодня мы закончили. Мое решение неизменно». «Ваше Величество!» Министры поспешили откланяться. Генрих выдохнул и с признательностью посмотрел на друга ты меня спас. О, обращайся, всегда рад изобразить злого колдуна». Некромант прошелся по кабинету, затем присел в одно из кресел, взглянул на приятеля, с которым в детстве не раз попадал в переделки. Тогда они и придумали эту игру, хороший и плохой. Юность давно ушла, а игра осталась. Лорд Уилморт задумчиво рассматривал друга. «Удивительно», но именно король со своим даром ментальной магии был одним из тех, кого тьма спокойно подпускала к хозяину. Второй оказалась Элеонора. Некромант заметил это еще 4 года назад, пригласив на танец очаровательную рыжеволосую дебютантку. Тогда юная леди Артли вела себя с лордом Уилмортом с холодной вежливостью, граничащей с безразличием, но все равно тьма приняла ее. Задумавшись, начальник тайной канцелярии пропустил вопрос друга. «Прости, что?» – спохватился он. «Ты не спросишь, что мы обсуждали?» Генрих устало потер виски. Судя по всему, король использовал ситуацию, чтобы прочитать мысли министров. Наверняка и Изабелла заходила не просто так. Гордая южанка целиком и полностью поддерживала своего мужа. Брак, изначально задуманный как политический союз двух государств, обернулся удачей, и лорд Уилморт был искренне рад за своего друга. «Большой королевский бал, который обойдется казне в значительную сумму», ответил некромант, пожимая плечами. «Ты подслушивал?» Король иронично улыбнулся, показывая, что ни в грош не ставит сплетни о всезнании, которые всегда окружали его друга. «Нет, всего лишь мельком взглянул на бумаги на твоем столе». Лорд Уилмарт закинул ногу на ногу. «Куда еще можно закупать столько шампанского при твоей любви к коньяку? Кстати, почему этим занимаешься ты сам, а не казначей? «Потому что иначе этот бал обойдется казне в четыре раза дороже», раздраженно отозвался его величество. «Это аргумент, хотя в таком случае я бы просто отменил бал». Изабелла придерживается того же мнения, раздраженно оборвал король. «Невыносимая женщина, она не хочет пышных празднеств, поскольку это дополнительные траты». «Генри, твоя жена святая!» Совершенно искренне воскликнул некромант. «Да, но министров выслушиваю я». «Ну, Изабелла здесь была». Высказала все, что думает о казнократстве, пообещала организовать пару показательных судебных процессов и гордо ушла. «Я тебе говорил, что восхищаюсь ею». Король улыбнулся. «Неоднократно. Возможно, это заставит тебя задуматься о пользе брака». «Вполне вероятно». Лорд Уилморт ухмыльнулся. «Кстати, ты не поинтересуешься, куда я ездил?» «Думаю, ты и сам расскажешь мне», – в тон ему отозвался король. «Верно. Я задумался о браке и...» «Поздравь меня, Генри, я женился». «Что?» Генрих обомлел и посмотрел на друга пытаясь понять, не шутит ли тот. «Ты серьезно? Серьёзнее некуда. И кто же эта счастливица? Одна весьма достойная молодая леди. Я ее знаю? Думаю, да». Некромант выдержал эффектную паузу, хотя на самом деле собирался с мыслями. «Леди Элеонора Артли». «Элеонора Артли?» – король вытаращил глаза. «Но ведь она...» «Родная сестра Альберта Артли». Почти весело кивнул начальник тайной канцелярии. «Младшая!» Ему доставило удовольствие видеть, как его величество подскочил в кресле, затем вскочил и закружил по комнате. Наконец он остановился и обернулся к начальнику тайной канцелярии. «Джон, ты сошел с ума!» Тот расхохотался. «Генри, ты только что настаивал, чтобы я задумался о женитьбе!» «Да, но...» «Сестра заговорщика...» Ты уверен, что этот брак примут в свете? Все зависит от тебя, мой друг, и от твоего бала. Где мамаши сожгут тебя заживо, убежденно произнес король. Из всех дебютанток, которых тебе так тщательно подсовывали, ты выбрал самую красивую? Ты действительно идиот. Только не говори мне, что ты влюбился в эту девицу. Не скажу, покладисто согласился лорд Уилморт. Но уже завтра весь Уолтер-Фолл будет судачить именно об этом, а также о том, что происходило в застенках моего ведомства». Генрих вновь выругался, коротко и емко сообщив другу все, что думает по поводу его женитьбы. Некромант в наигранном изумлении приподнял брови. «Даже не предполагал, что ты знаешь такие слова». «Ты еще многого обо мне не знаешь», — мрачно сообщил король. «Например...» того, что я вот-вот прикажу поместить тебя в сумасшедший дом. Только так можно объяснить твой поступок». «Генри, ты абсолютно лишен романтики. Зато вам не полно здравого смысла». Лорд Уилморт расхохотался. «Ладно, признаю, ты прав. Со стороны это кажется безумием». «А не со стороны», — насторожился его величество. «Ты и сам все знаешь». Некромант вновь стал серьезным. Я не смог раскрыть заговор. Ты все еще считаешь, что Альберт Артли действовал не один? Конечно, а ты? В свете последних новостей я уже не уверен, протянул король. Или ты полагаешь, что его сестра все-таки причастна? Элеонора? В памяти всплыла хрупкая женская фигура, золотисто-рыжие пряди, то и дело выбивающиеся из прически, широко распахнутые глаза, в которых таился страх и... Огонь? Да, пожалуй, именно огонь. Мятежные искорки, то и дело вспыхивающие в янтарном взгляде. Нет, не думаю. Во всяком случае, я тщательно проверял ее. О, если бы я знала, что вы будете интересоваться, я бы непременно расспросила брата. Тогда бы вас казнили как соучастницу. После чего, как честный человек, решил на ней жениться, хмыкнул король. «Мы говорим о моей жене, Генри», – ледяным тоном предупредил лорд Уилморт. «И я не потерплю неуважения к ней даже от тебя». С минуту друзья смотрели друг на друга, затем Генрих поднял руки. «Хорошо. Как я понимаю, о мотивах своего поступка ты не расскажешь даже мне». Некромант вздохнул. «Я и сам ни в чем пока не уверен, поэтому для тебя же будет лучше, если ты останешься в неведении». Король помрачнел еще больше. «Полагаешь, я останусь в стороне, если тебе будет угрожать опасность?» «Полагаю, ты сделаешь так, как выгодно твоей стране», очень жестко ответил некромант. «Даже если ради этого надо будет пожертвовать нашей дружбой». Его величество помрачнел еще больше, понимая, что друг прав. «Черт бы побрал эту корону!» в сердцах произнес король. «Давай просто выпьем за тебя и твою жену». Начальник тайной канцелярии слегка наклонил голову, показывая, что полностью разделяет чувства своего сюзерена.